Глава сороковая. Аврора. В том, что что-то пошло не так, стало понятно, когда ректор сообщил, что мы с Юджином поступаем в распоряжение магистра Нгилера. Бенджамина среди магистров не было. Сперва я думала, что он просто готовится к нашей передаче. Первая часть плана по раздаче всем студентам Аусвер, новой модели напульсников – прошла блестяще. И только когда увидела ехидную ухмылочку на губах того, кого во всем приториуме зовут черным докторусом, мне стало не по себе. От магистра, я впервые видела черного докторуса так близко, за версту разило болью и безумием. Находиться с ним рядом было невыносимо. Пальцы сами собой сжимались в кулаки Перед глазами темнело от злости. Мною вдруг овладела страшная догадка. Бенджамин отсутствует на этом клятом общем сборе не просто так. Кажется, он обмолвился, что мой скорый перевод в приторий необходим, чтобы обойти одного высокопоставленного засранца. Я спросила, кого же? И Бенджамин промолчал, сжав мои пальцы, перевел разговор на другую тему. Я не стала настаивать, потому что поняла, что так он проявляет заботу обо мне, не хочет пугать. Но если бы знала, расспросила бы поподробнее, в этом можно не сомневаться. И вот что было делать? На глазах у всей Академии. Спрашивать, где Бенджамин? Так, тринадцатый магистр, куратор Аусвер, и уж точно не он, не другие магистры, не обязаны отчитываться перед студенткой. Закатывать истерику? Скандалить? Очень смешно. Ваусвер умеют купировать истерики даже до того, как они начинаются. Меня бы просто оглушили под завязку, накачав стазисом, и отправили бы в лабораторию Нгилера, спеленатую как младенца. Еще и Юджин рядом. Уж он-то точно наделал бы глупостей. Все, что я могла — сохранять остатки самообладания, улыбаться магистрам и даже Нгилеру, которого справедливости ради моя улыбка коробила. Глаза черного докторуса тут же загорелись безумным пламенем, обещая, что мне придется ответить за эту улыбку. Маньяк! На какую-то долю секунды я поняла, что вот-вот утрачу контроль, шарахну по его поганой роже тем же колючим пламенем, а там будь что будет. Меня остановило лишь то, что это не поможет ни Бенджамину, если моя догадка верна, и он и вправду попал в беду, не нам с Юджином, который не замедлит присоединиться к бунту. Ох уж мне этот огонь! Не, конечно, остальным. настоящим и будущим студентом Аусвер. Улыбнувшись еще шире, я кивнула, поблагодарив за великую честь, и пошла собирать вещи. Собралась, вопреки ценным советам Игрид быстро, после чего ожидала Юджина у ворот. С момента моего прибытия в Аусвер прошло чуть больше месяца, и вот я уже покидаю Академию. Было обидно. потому что Аусвер, несмотря на всю эту эпопею с выкачкой магии из студентов, которой я твердо решила положить конец, как только узнала об этом безобразии, оказалась живой, чудесной и волшебной, как и мир вокруг, словно огромное живое существо, которое не виновато, что в его стенах происходит только несправедливости. Я пообещала себе, что вернусь сюда. обязательно. И наведу здесь порядок. И опять же, мне учиться нужно. Ночь, проведенная наедине с Бенджамином, показала, что учиться нужно многому, очень и очень многому. Без него я бы сотой доли проделанной нами работы не сделала бы. Так что заранее очень искренне сочувствую тому, кто решит нас разлучить, разозлить меня. Сложно, но все же можно. Ингилеру это удалось. Мой новый план был прост. Проникнуть в приторий, в лабораторию безумного докторуса. Сомневаюсь, что там круглосуточно дежурят семь магистров, как сегодня на сборе. Магический резерв я восстанавливать умею и еще как. Сделать это не сразу, притвориться, что обессиленно, Сумею. А потом сбегу вместе с Юджином и найду Бенджамина. План, конечно, не ахти какой, скорее набросок плана, но другого нет. Ничего, буду импровизировать. Мысль о том, что с этого дня все студенты Аусвер под защитой новых артефактов грела. Магистры, конечно, удивятся внезапно выросшему всеобщему резерву, но да то уже не моя беда. Я ловила на себе полные жалости и сочувствия взгляды. Не все решались подойти попрощаться, чтобы не привлекать лишнего внимания. Но Жас, Ветла, Ари, Тася и несколько других девушек и парней подошли. Обнимали, желали удачи. Вскоре появились Юджин с Касьяном. Юджин шепнул на ухо, что Игрит покажет Касьяну наш тайник, и другие студенты Аусвер смогут увидеть записи, которые мы успели сделать, руководствуясь знаниями, полученными из книги. О том, чтобы брать папку с материалами с собой в лабораторию Нгилера, конечно, никому из нас и в голову не пришло. Игрит попрощаться не пришла, заявив Юджину, что, мол, долгие проводы, лишние слезы. Хотя... Какие могут быть слезы у призрака? Ворота Аусвер вспыхнули, выпуская нас. Снаружи уже ожидал белый фургон. Миротворцы забросили наши чемоданы в багажный отсек. Юджин подал мне руку, помогая забраться внутрь. Напротив нас уселись миротворцы и два мага. Вроде как сопровождение, а на самом деле охрана. «Неплохой заголовок для криминальных новостей», — проворчал он. «Их тела были обнаружены в неприметном белом фургоне». Я прыснула. «Еще чего», — ответила ему. «Я на такое не подписывалась». «Эй, что за нахрен?» — Юджин показал в окно. «Почему мы свернули с дороги в приторий?» Сердце пропустило удар. «Магистраль ремонтируют», — ответил один из магов с неохотой и отвел взгляд. «Едем кружным путем». Отчего-то после этого его пояснения тревога только усилилась. «Чтоб мне сдохнуть на этом месте», — простонал Юджин, глядя на приближающийся забор, увитый искусно выкованными из железа розами, с шипами. «Это не приторий, Аврора! Нас обманули! Это личная резиденция Ангелера!» Я не успела ответить. Висок взорвался болью, а следом в плечо вонзилось что-то острое и очень щепучее. Мир качнулся, и последнее, что я увидела, как Юджин, закатив глаза, сползает с сиденья.